Глава 33. Зигфрид, выскочив из аптеки, ухватил меня за руку. Вид у него был затравленный. — Джеймс, — вскричал он, — Коль ему понадобилась еще одна собака. Он вам говорил? — Совершенно верно. Сказал, что собирается обсудить с вами. По-видимому, собака эта у него уже довольно давно. он оставил ее у матери, а теперь думает привезти в дороге. По-моему, пусть. Мой партнер выставил подбородок. Нет, не пусть. Он начал с барсука и собаки. Теперь у него два барсука и собака. И вот он хочет держать в этой квартирке двух барсуков и двух собак. Короче говоря, я ему ответил нет. Мне кажется, вы слишком жестокосерны, Зигфрид. Он, наверное, чувствует себя одиноким, и его животные заменяют ему общество. Зигфрид тяжело вздохнул. — Разумеется, он ссылается именно на это, но ему только дай палец, если мы сейчас уступим. Помяните мое слово, он устроит наверху чертов зверинец. — Ну, послушайте, я засмеялся, вы преувеличиваете, этого можно не опасаться. Малый он отличный, вы же знаете, и прекрасный помощник. Мне кажется, нам следует поспособствовать тому, чтобы он почувствовал себя здесь совсем как дома, а с его стороны только естественно скучать без второй собаки. Мой партнер снова тяжело задышал, сверля меня взглядом. «Я не сомневался, что вы это скажете. Вас легко склонить на уступки. Но я знаю, что прав, и ничего подобного не потерплю. Это мое последнее слово». Он сунул в карман две бутылки кальция и удалился со свирепым видом. Колем снова и снова взывал ко мне, его просьба казалась вполне обоснованной. Однако Зигфрид уперся, ничего не желая слушать. Когда за кружкой пивой в гуртовщиках я опять вернулся к этому вопросу, он побагровел, но дослушал до конца. «Мне бы хотелось, чтобы вы изменили свое решение», — сказал я. «Не вижу, что страшного, если Колем обзаведется второй собакой. От двух собак хлопот немногим больше, чем от одной. Работает он прекрасно, его следует поощрить». «Вас, — говорит, — предубеждение», — Но никаких оснований для опасений нет. Никаких? Вот как! Фарнан поперхнулся пивом и поставил кружку. Я придерживаюсь иного мнения. У меня есть предчувствие, которое только крепнет. Он умолк и обвел взглядом зал. Но вы меня совсем допекли, а я сегодня очень устал. Вы с ним будете долбить, долбить. Одна, скажите ему, пусть делает, что хочет. Я хлопнул его по плечу и засмеялся. «Огромное спасибо, Зигфрид, так-то лучше!» «Я знаю, вы никогда об этом не пожалеете!» Он улыбнулся усталой улыбкой. «Смейтесь, смейтесь!» «Но, повторяю, мы допускаем большую ошибку!» И помахал пальцем у меня под носом. «А я об этом еще пожалею!» «Вы увидите!» На следующее утро Колим с восторгом узнал от меня о полученном разрешении — И несколько дней спустя я мысленно похвалил себя, услышав наверху новый, еще незнакомый лай. Зигфрид в приемный, распечатывал письма, и я заметил с улыбкой. «Приятно слышать, но теперь Колин будет вполне счастлив». Ответом был холодный взгляд, и в эту секунду в приемную вошел наш помощник. Рядом шагали два огромных добермана. «Что за черт?» — сказал Зигфрид, поднимаясь из-за стола. — Просто мои остальные собаки, — ответил Колем с легким смешком. — Познакомьтесь с Мэгги и Анной. — Собаки? — взорвался Зигфрид. — Вы говорили про собаку. — Знаю, знаю, я так и хотел. Думал забрать одну Мэгги. Но бедняжка Анна смотрела так жалобно, что у меня не достало духу оставить ее у мамы, ведь они неразлучные подруги, и обе смирнее старые овцы. — Это они-то смирные! — голос моего партнера перешел на крик. — Вы вырвали у меня позволение привести сюда одну собаку, а являетесь двумя громилами! Он не так уж далеко уклонился от истины. Доберманы высокие, поджарые, стояли неподвижно, задумчиво поглядывая на двух незнакомых мужчин. И в этом чудилась опасная угроза. У меня создалось впечатление, что они в любую минуту могут затеять что-то крайне нежелательное. Это переходит всякие границы. Зигфрид в выступлении замахал рукой перед лицом Колима, И тут все собаки заворчали негромко, но так, что кровь застыла в жилах. Глаза их были прикованы к лицу моего партнера. Губы подергивались, обнажая чистокол белых зубов. — Фу! — прикрикнул Колим, Сидеть! Обе собаки тотчас сели и уставились на него с обожанием. Несомненно, они, как и все животные, полностью находились под его обаянием. Но корова Джека скинно рождать не может. Молодой человек сверился со списком вызовов. «Я поехал». Он вышел в сопровождении двух своих внушительных спутниц. Зигфрид бросил на меня усталый взгляд. «Помните, что я вам говорил? Вот и началось». Неделю спустя, направляясь через сад к задней двери дома, я вдруг услышал бешеный лай и взывающий о помощи человеческий голос. Какофония эта доносилась из огороженного дворика у операционной. Мы им почти не пользовались. Кроме мусорных баков операционной там имелись сарай и ветхий нужничок, наследие былых дней. Я прильнул к щели калитки, ведущие с сада во дворик. Полный отчаяния голос принадлежал Зигфриту и раздавался из допотопного сортира, дверь которого висела косо на одной петле, а на эту хрупкую преграду свире покидались доберманы с кровожадным лаем. Я оцепенел от ужаса. Внутри мой партнер. Если старая дверь не выдержит, произойдет что-то кошмарное. А я был бесполезен. Собак не боюсь, но трезво отдавал себе отчет, что эти две тут же со мной разделуются? сунься я во дворик. Я опрометью бросился через сад в дом, вопя Колем, Колем. Тот скатился с лестницы, услышал невообразимую какофонию за домом и помчался туда со мной. «Мэгги, Анна, нехорошие собаки, сюда!» Лай умолк, как по волшебству, а секунду спустя доберманы стлались виноваты у ног Колема, поглядывая на него жалобными ухмылками. «Наверх!» — крикнул он, — и собаки пули влетели в дом. Колем благоразумно последовал их примеру, предоставив Зигфрида моим попечением. Я кое-как открыл заклинившую дверь и выпустил на волю весьма и весьма разгневанного именитого ветеринара. «Черт побери, Джеймс!» — вскричал он, глядя диким взором. «Еще чуть-чуть и...» «Вчера я собирал сливы и немного переела когда схватила, воспользовался ближайшими удобствами». Но едва опустился на сиденье, как эти людоедки с ревом ворвались во дворик. Я только успел упереться в дверь ногой, и убежден, что стоило мне сдвинуть ногу хоть на дюйм, они меня загрызли бы. И тянулось это уж не знаю, сколько времени. Господи, мне страшно жаль, Зигфрид. Однако мне было не просто жаль. Я ощущал себя бесконечно виноватым, ведь все случилось из-за меня. Я вырвал согласие у партнера почти насильно, а он был абсолютно прав. Чертов зверинец набирал силу.